Семьдесят семь. Заснул я после шести и часто просыпался. Наконец к одиннадцати набрался мужества посмотреть в лицо дневному свету. Зашел в спальню. Джорджо из след простыл. Заглянул в кухню, она же ванная. Обмылком на зеркале выведены три креста. Пока и подпись. Выскользнул из моей жизни с той же легкостью, с какой вошла в нее. На кухонном столе лежал насос. Снизу доносилось стрикотанье швейных машинок, женские голоса, избитая мелодия из радиоприемника, а я был один в своей квартире. Ожидание бесконечное ожидание. Прислонившись к старой деревянной сушилке, я запивал жесткое печенье растворимым кофе. Хлеба я, как всегда, забыл купить. На глаза мне попалась коробочка из под кукурузных хлопьев. Рисунок изображал тошнотворно довольную среднюю семейку за завтраком. Загорелый веселый папа, симпатичная моложавая мама, сыночек, дочка, рай земной. Хорошо бы прочистить желудок, но кто знает, а вдруг за этой трусливо-подловатой жаждой походить на других эгоистичным желанием, чтобы кто-то стирал тебе носки, пришивал пуговицы, удовлетворял твою похоть, восторгался тобой, готовил обед из трех блюд. И есть что-то стоящее, некое стремление к порядку, к гармонии. Я сделал себе кофе, помянув недобрым словом чёртову сучку Алисон. Почему я должен её дожидаться? Это в Лондоне-то, где больше заговорчивых девчонок на единицу площади, чем в любом другом европейском городе, настоящих красоток, искателей с приключений, стаими, слетающихся сюда, чтобы их умыкнули, разделили, запихали в постель. А Джо-Джо, которую я меньше всего хотел оскорбить, это все равно, что ударить голодную псину под тонким, дрожащим ребрам. Сметение, разжигаемое отвращением к себе и обидой, охватило меня. Всю жизнь я ненавидел компромиссы. И вот я раздавлен. Я дальше от свободы, чем когда бы то ни было. Я лихорадочно схватился за мысль о том, чтобы забыть Алисон, вновь пуститься в скитание, одинокие, но вольные, даже трагические. Ведь что бы не делал, я обречен причинять боль. Может, в Америку, в Южную Америку. Свобода – это сделать решительный выбор и стоять на своем до последнего. Так было в Оксфорде. Раскрепощенные воля и инстинкт выталкивают тебя покасательный в новую чуждую среду. Положусь на случай. Разрушу зал ожидания, где я заперт. Я пересек унылую квартиру. Над каминной полкой висело китайское блюдо. Опять семья. порядок и долг, плен. За окном дождь, серое ветреное небо. Окинув взглядом Шарлотт Стрит, я решил съехать от кэмп немедленно, сейчас же, чтобы доказать себе, что еще способен двигаться, бороться, что я свободен. Я спустился к кэмп. Она выслушала меня холодно. Похоже, она знала, что произошло между мной и Джорджо, -Джо, ибо в глазах ее светился стойкий огонек презрения. Она отмахнулась от моих оправданий. Я, дескать, собираюсь снять загородный дом, буду писать книгу. А Джордж с собой возьмешь? Нет, мы решили расстаться. Ты решил расстаться? Да, знает. Ну хорошо, я решил. Что, замучился с нами плебеями, принц хренов? Как тебе не стыдно? Дуриш башку у бедной девчонки. На кой лад? Непонятно. Потом, когда она втюрилась в тебя по уши, поступаешь как настоящий джентльмен. Гонишь ее на все четыре стороны. «Послушай, мне-то не заливай, не на ту напал!» Она сидела передо мной, прямая, непреклонная. «Уматывай, возвращайся домой!» «Нет у меня дома, чтоб тебя!» «Есть-есть, называется буржуазия!» «Избавь меня от этих глупостей!» «Не ты первый! Ах, они тоже люди!» «Восторга, полные штаны!» И с едкой снисходительностью добавила. «Ты не виноват. Ты жертва диалектики. А ты, наглая, старая, да пошёл ты!» Отвернулась, словно меня тут уже не было. Словно весь мир был похож на её мастерскую. Сплошные обломы, хлам, беспорядок. Здесь и в одиночку ты не выживешь. Заплесневелая мамаша Кураж. Она направилась к Мольберту и принялась перекладывать краски с места на место. Я пошёл во своясье, но не успел подняться и напролёт, как она высунулась и загавкала вдогонку. «Послушай-ка, тупица!» Я обернулся. «Знаешь, что теперь будет с этой малышкой? Пойдёт по рукам. И знаешь, кто в этом виноват?» Её указательный палец, как пулемёт, поливал меня негодованием. «Святой Николас Эрфе! Эсквайр!» Это последнее слово показалось мне самым грязным ругательством, какое я от неё слышал. Ошпарив меня глазами, захлопнула дверь мастерской. «Между Сциллой и Харибдой, между Лилией Десейтос и Кэмп долго не повиляешь. Клац, и нет тебя». В холодном бешенстве я паковался, и, увлекшись воображаемым спором с Кэмп, где она терпела поражение по всем пунктам, небрежно сдернул с гвоздя блюда. Оно выскользнуло из моих пальцев, ударилось о газовую колонку, упало в камин, расколовшись на две равные половинки. Я опустился на колени. Кусал губы, как безумный, чтобы не разрыдаться. Я стоял на коленях, держа в руках осколки, даже не пытаясь сложить их, даже не двигаясь, когда с лестницы донесли шаги к эмпу. Она вошла, а я стоял на коленях. Не знаю, что она хотела сказать, но, увидев мое лицо, промолчала. Я показал ей осколки. «Смотри, что случилось!» «Жизнь моя!» Прошлое, будущее, и вся королевская конница, и вся королевская рать. Она долго переваривала увиденное, полупустой чемодан, груда книг и бумаг на столе, и тупица, униженный мясник на коленях у очага. «Сила небесная», — сказала, — «в твоём-то возрасте». И я остался у Кэмпа.